Один раз при закрытых воротах, чтобы знать, что можно ворота открыть, второй раз сквозь открытые ворота пропуская, а если померещится еще не так, и за воротами считают. Здесь мы встречаем одну из нескольких интересных параллелей с рассказом Достоевского о каторге сороковых годов прошлого века с его записками из «Мертвого дома». Вот как описывал аналогичную процедуру Достоевский. Проверка производилась унсер-офицером с двумя солдатами. Для этого арестантов выстраивали иногда во дворе, и приходил караульный офицер. Но чаще эта церемония происходила домашним образом. Поверяли по казармам. Так было и теперь. Поверяющие часто ошибались, обсчитывались, уходили и возвращались снова. Наконец, бедные караульные досчитались до желанной цифры и заперли казарму. Сравнивая нынешнее столетие с прошлым, мы видим, что во времена Достоевского арестанты имели значительно большую свободу внутри лагеря. Да и вне его они были не под такой суровой охраной, хотя Достоевский подчеркивает, арестанты мертвого дома отбывали несравненно худшую из трех разновидностей каторги. Правда, во строге у Достоевского главным наказанием за внутренние провинности был не изолятор а страшные розги, от которых человек иногда умирал, но за этим исключением жизнь арестантов мертвого дома была куда приятнее той, какую описывает Солженицын и другие авторы лагерных воспоминаний. В самом деле каждый арестант имел сундучок с замком и ключиком, узники содержали домашних животных, они не работали по воскресеньям, по церковным праздникам и даже в дни своих именин. Евреи и мусульмане имели параллельные привилегии. Питание каторжников у Достоевского было намного несравненно лучше. А больным каторжникам разрешалось выходить в город и покупать табак, чай, говядину, а на Рождество, так даже молочных поросят и гусей. Хлеба у них было так много, что они подкармливали им даже водовозную клячу. Между тем арестанты мертвого дома были ведь действительно преступниками часто убийцами, как главный герой Горянчиков, хотя из тридцати катаржан в казарме и была дюжина политических. Остроги того типа, какой описан Достоевским, были в 50-х годах XIX века ликвидированы. Писатель указывает, что пишет о временах прошедших. Однако заключенные сталинских лагерей не литературные персонажи, а живые люди — Они могли делать и другие сравнения. Например, один польский коммунист до того, как попасть в советские лагеря, отбыл два года в польской тюрьме в Ронке для политических преступников. Там в польской тюрьме заключенных запирали только на ночь, а днем им разрешали гулять в саду, им разрешали получать от родных и знакомых любые книги. Корреспонденция не ограничивалась, и раз в неделю полагалась баня, Наконец, их было всего пять в большой камере. Невидимая империя. На огромных просторах севера и дальнего востока СССР под управлением НКВД переходили целые районы, равные по площади иным немалым государствам. Разумеется, множество лагерей было рассыпано по Уралу, по Архангельской области, а особенно вокруг Караганды и Турксиба. Но все это были сравнительно небольшие владения НКВД. Даже в Карагандинском комплексе содержалось всего около полутора сот тысяч заключенных, и лаг отделения Карлага были разбросаны среди поселков, где жили и вольные и сильные. Эти сильные или так называемые вольные поселенцы представляли собой тех, кто даже в глазах карательных органов выглядели ни в чем не виноватыми. По некоторым свидетельствам, они в ряде районов нередко бродяжничали, ночевали где попало, выпрашивали на хлеб и подряжались на любую работу, а иногда даже просились под арест, чтобы спастись от голода. Двумя крупнейшими подлинно колониальными владениями ГУЛАГа были, однако, огромная территория на севере Европейской России за Котласом, примерно совпадающая с границами Коми АССР. И еще более обширный район Дальнего Востока вокруг Колымских Золотых Приисков. До прихода НКВД в качестве новых хозяев эти районы были заселены лишь горсткой русских и несколькими тысячами представителей арктических народностей.